логово. За миг до выстрела безопасники бросились в разные стороны. Крупнокалиберная винтовка гулко гавкнула, и по отсеку полетели осколки углепластика. Оса шагнула было внутрь, но вдруг остановилась. Перекатившись, Нечаев больно саданулся обо что-то плечом. В полумраке он потерял из виду Ивана. Целули. Тень в проеме не шевелилась. Роман бросил взгляд на пистолет и почувствовал себя тем икаром. Что толку от Гордеева против осы? Вот тебе и Америкос, гад. Но почему именно сейчас? Нечаев огляделся, подыскивая укрытие получше. Ничего. Ангарный отсек пуст. Абсолютно. И прекрасно простреливается прямо из проема внешнего шлюза. Тактическая задница, не иначе. Вдруг тень изменилась. Выросла, будто укрупнилось в бок раздался скрежет, послышались удары, винтовка снова ухнула и в стену напротив угодила пуля. В отсеке стабилизации внезапно завязалась борьба. Грохот стоял такой, что закладывало уши. Вынырнувший откуда-то из темноты Иван навалился на размыкатель и шлюз с шипением опустился. Едва переборка коснулась пола, как оттуда донесся жуткий вой, после которого грохот борьбы мгновенно стих. видимое электромагнитное поле активировалось одновременно с закрытием прохода, и Бёрда слегка поджарила. «Цел?» — глухо спросил в респиратор Нечаев. Иван выставил вверх большой палец. Они осторожно выглянули в бойницы. Никого. Проволока по полу вырвана и растянута к выходу, а ближе к ним лежала винтовка. Бёрда нигде не было видно. Неужто Карина нашла их здесь? «Открывай». Иван провернул размыкатель. Роман схватил тяжёлое оружие за приклад и потянул, что было сил. весело оно немало, к тому же запуталось в проволоке. Иванов ухватился рядом, и вдвоём они почти втянули винтовку в отсек. Сначала послышался скрежет. Космопроходцы рванули сопротивляющееся оружие на себя ровно тогда, когда нечто вновь заслонило проём. Иван ловко извернулся и успел опять опустить шлюз. Звук вломился внутрь отсека сквозь бойницы. Мир словно погрузился в белый шум радиоэфира. Зажав уши, космопроходцы покатились по полу, тщетно пытаясь криком заглушить трескучее шипение в голове. Возникало нестерпимое желание добраться до среднего уха, чтобы вырвать его к чертовой матери. На смену белому шуму пришли холод и опустошение. Рядом в полумраке вяло шевелился Иван, а между ними темнел громадный батон винтовки, чуть не убивший их пару минут назад. Роман поднялся, словно после легкого нокаута. Свет из узких бойниц резал глаза. Опершись о стену, Нечаев зажмурился, потер их и снова посмотрел наружу. Нет, зрение не обманывало. На серых камнях, кое-где припорошенных белоснежным песком, лежали две осы. Будто инопланетяне-любовники какие, застигнутые сразу после, они тесно жались друг к другу и не шевелились. «Роберт?» «Действительно, разве что вдруг появившийся Якут напал на предателя. Но не колонисты же объявились». «Но что это был за шум? Оружие какое-то? Если так, тогда им на выручку могли прийти и космопроходцы первой волны. Раз уж они сумели остановить электромагнитным полем осу изначально от него защищенную, то чего удивляться, что они выдумали и что-то еще. оружие не было ни у первой, ни у второй осы. Размыслив, Нечаев жестами объяснил Ивану суть задумки, тот, как всегда, понял все с первого раза. Вдвоем они перевернули и установили на полу винтовку Берда, и за нее, как за пулемет, лег Иван. Так у него был шанс прицельно стрелять, не опасаясь чудовищной для человека отдачи. Шлюз поднялся. После полутьмы отсека свет ясный слепил безжалостно, нечаев жмурился и прикрывался рукой, выставив перед собой Гордеев, и держался стены, чтобы в случае чего Иван имел возможность угостить звездно-полосатого засланца его же калибром. Черно-желтые любовники не шевелились. Роман быстро осмотрелся, осторожно выглянул наверх, нет ли кого на крыше. Все чисто. Удивительно, но их с Иваном Оз не оказалось на месте. Внезапно нижняя оса зашевелилась, будто бы изнемогая, она не с первого раза смогла скинуть с себя собрата. Нечаев глянул на Ивана, убедился, что тот все видит и держит в прицеле, и пошел. «Маску раскрой!» — приказал Роман. Вышло слегка комично, респиратор сминал голос в глухой бубнеж. Нижняя оса медленно подняла руку ладонью к нему и сложила вместе пальцы, указательный со средним. Мизинец с безымянным, большой при этом плотно прижат. Такой жест изображала Милош в челноке, когда непонятно чем испугала Бёрда. Пару секунд рука держалась, а после громко рухнула на камне «Маску!» Только сейчас Роман заметил, что из второй осы вытекала прозрачная жижа. То там, то тут корпус её имел пробоины, а кое-где даже был прострелен. Нечаев сморщился в отвращении, узнав студень, остающийся после гибели мимика. «Маскову!» — рявкнул он в третий раз. Послышался щелчок и забрало раскрылось, распавшись на три части. Нечаев сглотнул и отступил. Толком было не разглядеть, но, кажется, место оператора пустовало. Он сразу же глянул на руки экзотела, но на обеих пальцев было по пять. Это не Френки, да и краска свежая. Роман не поверил глазам, обошел сбоку, чтобы получше разглядеть, а когда убедился, остолбенел. Правый плечевой сервопривод имел видимые повреждения, а краска по всему боку местами была сцарапана. В этом экзотеле он и катился под гору, это его, оса. Какого хрена, кто в нее забрался? Роман обошел экзотела и встал так, чтобы видеть внутреннее пространство. Но его встретили нейрофиксаторы и мягкая подложка, просматриваемая вплоть до места под торс оператора. Экзотело было пустым. Роман вернулся в исходную, зачем-то целясь в черно-желтую махину бесполезным пистолетом. Внезапно подушечки нейросканеров засветились бледно-голубым. Сначала слабо, почти невидимо, но с каждой секундой свечение нарастало, возникало нечто вроде проекции. «Да, определенно!» Сначала бесформенная, скомканная проекция медленно трансформировалась в лицо. Неузнаваемые черты явно принадлежали, если не человеку, то гуманоиду точно, разве что пол не получалось однозначно определить. Лицо исказилось гримасой страдания, рот раскрылся в беззвучном крике, рука снова пошевелилась, поднялась. Нечаев насторожился и отступил. Оса поднесла ладонь к светящейся проекции лица внутри раскрытой головы и окунула в нее пальцы. На кончике остался след, словно от краски. Рука медленно опустилась и легла на плоский большой камень. Светящийся палец ткнулся в гладкую поверхность породы и начал вычерчивать на ней нечто. Это были иероглифы, очень похожие на китайские. Как только был сделан последний мазок, Рука безвольно упала, а проекция лица истаяла без следа. Ординатор, отозвавшись от чего-то, прорычал бесполый. «Мне макадры по размыканию глаз», — скомандовал Нечаев и двинулся по кругу, стараясь ничего не упустить. Откуда-то сбоку вдруг донесся громкий шорох. Роман быстро вычислил направление. Обрыв примерно в десяти метрах от того места, где они оставили взбунтовавшиеся экзотела, и сообразил, что Иван при всем желании не обеспечит ему прикрытие. Не раздумывая, он вбежал обратно в модуль, а Иван закрыл шлюз. На место, откуда происходил звук, выходил обзорный иллюминатор. Они долго смотрели на обрыв. Подумалось даже, что Роман ошибся и неправильно определил источник звука, что Карина уже шарит где-нибудь по крыше модуля в поисках бреши, этакая под ней огромная консерва с двумя маринованными собственным потом человечками. Но вскоре из-за края обрыва показалась чёрно-жёлтая рука, затем макушка. Высунув голову, оса просматривала недавнее поле боя. Было заметно, что вылезать целиком, кто бы внутри неё ни был, не торопился. «Бёрд?» — предположил Иван. Нечаев пожал плечами. «Ему хотелось верить, что американец не предал их, а просто струсил и попытался сбежать». Но однажды он уже дрался плечом к плечу с отставным полковником Майклом Бёрдом и знал, тот едва ли показал бы неприятелю спину. Меж тем выбравшаяся оса осторожно двинулась в сторону внешнего шлюза. Она была безоружна. Хищная морда так и вертелась, высматривая потенциальную опасность. Это вселяло надежду. Только человек вел бы себя подобным образом. Едва ли это машина, или что там было. Когда экзотела скрылась из виду, космопроходцы перешли к бойницам. Скалолаз остановился около той осы, что чертила пальцем на камне, и показалось, что оператор внутри смотрит именно на оставленный ею рисунок. Вдруг оса повернулась и уставилась прямо на них. Иван даже отшатнулся от неожиданности. Экзотела медленно приблизилась ко входу, разглядела вывернутую наружу паутину биметаллической проволоки. «Вы там?» Это был Бёрд. Динамики хоть и искажали голос, но не до неузнаваемости. Поле ослабло и растянулось вслед за проволокой, но все еще действовало, так что оса сторонилась от сека стабилизации. «Раскрой маску!» — как можно громче прокричал Роман. Забрало распалась Это был Бёрд. Американец выглядел бледным и действительно испуганным. Задержав дыхание, он щурился в бойнице, часть разглядеть за ними соратников. — А вдруг это мимик еще один? — спросил Иван. Словно предугадав их опасения, Бёрд вытянул руку со смотрящим вверх средним пальцем и закрыл обратно маску. «Хера, фьянки, сбег — Херафьянки сбег-таки! Открывай! Экзотела тяжело ступила в ангарный отсек. Автоматические наплечные фонари тут же пронзили полумрак. Бёрд первым делом подобрал лежащую на полу винтовку и благоразумно опустил ее дулом в пол. — Вы видели? Он спросил негромко, тихо даже, учитывая искажение динамиков. Но не услышать ужас в просевшем голосе было нельзя. Что это было? И-и? Нет, отрезал тот. Вот теперь мы, похоже, повстречали аборигенов, Роман Викторович. Видели вихри перед тем, как влезли? Такие же, как в походе за транспортерами. Как только вы скрылись в люке, к раскрытым осам приблизились те два вихря. Знаю, как это звучит, но, черт подери, Я видел их близко, они выглядели живыми, то есть вели себя, не знаю, они дрались между собой, бились, фак, это не описать так вот, а потом втекли в экзотела, как вода в песок, и осы тут же схватились. Я был рядом, вплотную, отступил, но не рассчитал, обрыв, вылез и вот. Один из них аборигеном не был точно, усомнился Роман, вспомнив жижу после мимика, вытекавшую из полевых отверстий в корпусе одной из ос. «Выясним. Нужно двигать. Времени у нас с Иванычем не так много. Майкл, ты теперь в качестве танка. Шагай вперед. Нам нужен командный пункт». Мрак модуля сгинул, стоило Берду включить все имеющиеся фонари. В глаза бросился царящий всюду порядок. Если ангарный отсек был просто-напросто пуст и вычищен, то следующая за ним столовая при всей своей мрачности выглядело прямо такие идеализированные декорации для редких предвоенных агитплакатов ЦУПа о скором звучании русской речи везде-везде и по всей земле в частности как и всегда космопроходцы не оставляли за спиной неосмотренных помещений и всюду был такой порядок, какой не снился и самому педантичному частию ликорствену с его любовью устраивать паркохозяйственные дни в расположении ЦУПа они очень удивились обнаружив генераторную в траурной тишине Протонный монстр по центру выглядел мёртво. Корпус местами прогнут. Кольцевые контуры будто пожёваны кем-то. Позже следовало бы вернуться и отследить, куда вёл силовой кабель, питавший защитное поле на входе. Добравшись до медблока, в котором почему-то не было ни одного аппарата, Роман первым делом бросился на поиски неостерона. Внутренний голос твердил, что тут давно ничего нет. Но он отказывался верить, даже видя перед собой пустые стеллажи. Потратив на бесполезные поиски немало времени, Нечаев взлопнул в шкаф. Только что Саныч лишился последней надежды. Нужно предупредить. Но импульс Ренати не покинул его собственный мозг. И как ни старался он, а результата так и не добился. Нечто в модуле каким-то непостижимым образом блокировало ординатора. Или нечто под модулем. Радиоаппаратура встраивалась в бортовые ЭВМ, а он не так давно отдал концы. Но в колонии оставались их с Майклом боевые экзотела. Почти выведенные из строя, они все же могли работать, как простые приемники. «Майкл, настройся на ОС, что в ангарном остались. Передай, неостерона нет. Пусть Ренат решает, что теперь с Санычем. Сделаю, Роман Викторович». Вскоре Бёрд поднял кулак всем стоять. и безопасники вынырнули из-под громады боевого экзотела. Ветражи лаборатории отсутствовали, а над соединительным шлюзом тускло догорала единственная лампа аварийного освещения при затухшем-то генераторе. Луч света от винтовки устремлялся на неподвижно сидящую рядом со шлюзом полуразобранную осу. По центру помещения пол вздымался и, на удивление, был усыпан острыми слоистыми осколками углепластика, словно Карина и вправду пыталась пробраться сюда. Притом вот только поутру, и карчик не успел убраться перед полетом к скалам. Бёрд махнул вперёд. Нечаев чувствовал себя неловко, подчиняясь пусть и тактическим, но всё же командам Майкла. Полчаса назад он почти счёл его предателем. Пешие благоразумно не приближались к осе у шлюза, возложив проверку на углепластиковые плечи американца. Тот недолго пробыл рядом, выпрямился и сложил руки крест-накрест. Переборка в командный пункт отказалась открываться. Бёрд отодвинул её, приложив немало усилий. «Всё уже украдено до нас!» — пробубнил невесело Роман. Командный пункт оказался пуст. Ни ЭВМ, ни мониторов, ни даже кресел не было в нём. И чист, словно квартира после переезда добросовестных съёмщиков. Вот и всё. Ещё одна надежда вызвать челнок рухнула окончательно. «Кабель! Командир!» Иван указал на борозду по потолку, идущую от стыковочного шлюза в сторону столовой и ангарного отсека. Кто-то поработал кротом, пряча силовую линию. Но на кой она вела в гору? За шлюзом ведь скала? И в ту же секунду они услышали крик. «Вика!» Иван ринулся к шлюзу и ударил ладонью по слабо светящейся панели. Он глухо охнул, а рука его повисла плетью. Судя по тому, что он отрывочно, с нажимом на нужные слова матерился, больно было очень. Роман осмотрел ловушку. Едва ли целью было ранить или тем паче убить незваного гостя. Скорее, это была своего рода сигнализация. Радовало, что сигнализировать уже некому. Космопроходцы отступили. За дело взялся Бёрд. Пока он боролся с куда более упрямой переборкой, Роман обратил внимание на сидящую рядом массу. По ней было заметно, что когда-то местное светило нещадно жгло ее краску. Вскоре Бёрд справился со шлюзом, и они увидели рукотворный тоннель в скале, начинавшийся крутым спуском. Перед Майклом встал выбор — либо идти тоже пешим, либо постоянно пригибаться. Посовещавшись, космопроходцы решили не лишать себя в случае чего поддержки осы. Впереди была развилка, и путь прямо быстро обрывался тупиком. тоннель ниже вывел их в широкую пещеру с достаточно высоким потолком. Выпрямился даже бёрд. Вдоль стен стояли собранные, не пойми из чего, столы, стеллажи со всевозможными приборами и инструментами. Всё, чего не хватало в модулях, было тут. По центру громоздился странный шатёр, изнутри которого происходило тихое мерное гудение. Нечаев покосился на Ивана, тот, поймав его взгляд, кивнул. Космопроходцы узнали звук работающего реаниматора. Нечаев осторожно отодвинул один край и заглянул. «Мать моя!» На потускневшем от времени аппарате лежала женщина. Обездвиживавшие ее ремни давно вросли в кожу. Руки и ноги омертвели. Тело и лицо кое-где в старых, загрубевших гематомах, а рыжие вьющиеся волосы были небрежно острижены. Она не шевелилась, но дышала. Внутри шатра было ощутимо теплей. Рядом с реаниматором Стояли несколько стеллажей. На них Роман обнаружил сухие смеси, воду в знакомых контейнерах и емкости, судя по всему, под испражнения и неостерон. Целых семь флакончиков. Это Джессика Бристоу. Тихо, почти неслышно прошипели динамики экзотела Берда, заглянувшего внутрь лишь мельком. Силовой кабель, питающий аппарат, вел на противоположную сторону шатра. Роман выглянул и увидел самодельную решетку из стоечных дуг, за которой просматривалось явное голубоватое свечение. Туда и устремлялся кабель. Что он делал с ней? Иван внимательно просмотрел настройки реаниматора и набор препаратов, которые вводились женщине. По лицу парня заходили желваки. То же самое делали со мной. Он поддерживал в ней жизнь на грани. Для чего это делал он? Не знаю. «Возможно, если уменьшить дозу подаваемых наркотиков, она очнется». «Делай», — кивнул Роман, благоразумно не спрашивая Ивана, где это он успел полежать на реаниматоре, да еще и на грани жизни и смерти. Догадаться было несложно. Иван что-то нажал на блеклой панели аппарата. И в это же самое время Роман услышал голос. «Сознание запротестовало пронзенное призрачной болью. Опять!» Командир... Резко откинул полы шатра и вышел на голос. На серый с прожилками камень за решеткой легла длинная изящная тень. Она росла, приближалась и пела. И город средь ветвей тих, покоен и печален. Долго будет тосковать по ней один, всегда, принц-ворон величавый. Щеку кольнуло. Стиснув зубы до тупой боли, Роман неотрывно глядел, как из-за поворота выходит Ольга. Тонкая, прекрасная, родная. Голос ей легко проникал сквозь фальшивый чистокол сарказма и ядом втекал в душу, терзал, травил, сжег. Раскрыв рот, Роман беззвучно заплакал и опустил пистолет. Как загипнотизированный он следил за бледными женскими руками, Оля нежно, любяще гладила живот. По-матерински. нечаев отдал бы душу за один единственный электрический укол унесший бы боль и отчаяние но предатель ординатор оставался нем он схватил ртом искусственный воздух но легкие не подчинились стало нечем дышать он с остервенением рванул с себя респиратор заорал в бессильной ярости вскинул пистолет и пришел в себя только когда гордеев защелкал опустевшим патронником Не обращая внимания на простреленное лицо, сквозь решетку улыбалась окровавленная Оля. И тянула к нему руку, держа кисть по-дамски, как делала всегда, когда хотела быть слабой и беспомощной. «Командир!» Иван обратился только спустя какое-то время, протянув обратно респиратор. Ни он, ни американец не трогали Романа. Но время шло, и в шатре вскоре возникли новые звуки. Джессика приоткрыла глаза и слабо застонала. Серые глаза выцвели и почти слились с белками. Рассеянный взгляд блуждал по брезентовому потолку, но стоило в шатер войти людям, и он разом прояснился, вонзился в них. Губы ее разлепились, высунулся язык, нижняя челюсть пришла в движение. По лицу прошли судороги, обезобразив его. «Они явились! Они здесь! Они научат тебя!» — захрипела Джессика и захлебнулась кашлем. Иван украдкой глянул на Романа, но тот какое-то время просто смотрел сквозь беднягу, не в силах оторваться от гнетущих мыслей. Перед глазами стоял образ окровавленной Ольги, бережно обнявшей собственный живот. «Они принесут тебе слово! Потерпи!» Перекошенное лицо Джессики озарило нежность, но лишь на миг. «Я покажу им путь домой!» Взамен они принесут слово. Я была одной из них. Они поверят мне. Они не такие, как тот, кто воспользовался тобой. Они хотят обратно, хотят жить. Они послушают. Что, твою мать, за бред она несет? Кто ты? Не обращая внимания на возглас бёрда спросил Роман. Женщина смотрела на Нечаева. Сначала накатил шум, будто бы где-то вдали возмущался океан. роман глянул на соратников но они стояли спокойно и ничего не слышали от громогласного ординатор подкосились ноги романа повело назад и он рухнул на спину опрокинув стеллажи ослепительно белая глянцевая гладь возникла перед внутренним взором и он отчего то знал что она тонкая и острая как обретшая физическое воплощение боль валентина богдановна Кислых. Знакомый безэмоциональный голос звучал медленно, натужно. Точно ординатору на каждое слово требовалось неимоверное усилие. Договор — обоюдовыгодное соглашение. Людям информацию о путях эвакуации с ясной. Люди доставят слово в храм и опустят в купель. Роман раскрыл глаза и понял, что стоит на ногах, а стеллаж позади целеханек. Рядом на него поглядывал Иван, а напротив — Из-под приподнятого полога виднелась контрастная окраска осы. Прикованная к реаниматору Джессика беззвучно плакала, умоляющий взгляд не сходил с Нечаева. «Пожалуйста — Пожалуйста, — тихо прошептала она. — Майкл. Американцу не пришлось повторять дважды. Он вошел в шатер целиком и, нависнув над беднягой, смял мощной пятерней панель управления. Джессика дернулась, забилась было в конвульсиях, но быстро обмякла. «Что вообще тут творится?» — потерянно пробормотал Иван. «Я не знаю», — просипел в ответ Нечаев. «Но теперь я точно знаю, как нам убраться с этой планеты. Придется кантовать Ганича». «О чем вы?» Внезапно теплый воздух пещеры распорол истошный вопль. Космопроходцы выскочили из шатра и направили оружие в сторону клетки, но за ней уже никого не было. Роман осторожно приблизился. Перед самым поворотом, там, внизу, корчилась псевдо-Ольга. Конечности ее то удлинялись, то уменьшались вновь. Лицо растекалось, словно восковой слепок под лучами жаркого дня. Из кожи на голове вдруг проклюнулось нечто белое. Будто черви толщиной в вязальную спицу прямиком из черепа быстро росли волосы, слипаясь меж собой в подобие дредов. Не прошло и минуты, и на космопроходцев снизу смотрел тот самый парень, что бросился с обрыва не так давно. На гладком молодом лице блестели глубоко посаженные выцветшие от времени глаза. Он поднялся и шаткой походкой скрылся за поворотом в неровном голубоватом свечении. «Бессмертных выдают глаза», — негромко процитировал Бёрд.